Глава 12. Лили. Я получила прекраснейшее место для стажировки, которое нашла сама, раз десять отправив свое резюме различным рекрутерам этой огромной компании. Это была работа моей мечты, работа, которую администрация вуза с радостью засчитала бы мне в качестве стажировки и в следующем году. И кроме того, в случае успеха я смогу получить постоянную работу во Франции или за границей, Чего еще желать? Однако, когда настало время подписывать документы, все несколько усложнилось. Компания, которая согласилась меня принять, никогда не работала с нашим вузом и поэтому запросила увеличение срока стажировки на 6 недель. Вуз отказал, но я буду настаивать. У меня нет выбора, я должна найти решение. Я всегда была находчивой. И здесь я научилась добиваться изменения правил. 6 недель можно было высвободить, если отказаться от 3 недель занятий английским языком и 3 немецким, сдав экзамены по этим предметам экстернам. Такое разрешалось, например, билингвам. В следующем месяце я записалась на оба экзамена. По английскому я получила 15,5 из 20 баллов. По немецкому, в котором я была далеко не так уверена, мне требовалось набрать 4,5 балла из 20. Задача выполнимая, но я все равно готовилась как сумасшедшая. Это был устный экзамен. Прошел он не очень гладко, и я обнаружила, что преподавательница поставила мне 4,25, хотя она знала, какой минимальный балл мне нужен. Четверть балла. И мне не зачли экзамен. Не дали трех недель, которые мне были так нужны. А значит я теряла предложение о стажировке и оплату за счет компании двух лет учебы. Мои нервы не выдержали. Это было так мелко. Как будто они говорили, «Да, мы могли бы дать тебе эту четверть балла, но не дадим. Будешь заниматься немецким три недели, как все, потому что не дотягиваешь до нужного уровня. А немецкий язык важнее, чем работа». Я вернулась к себе, и у меня случился нервный срыв. Я разодрала тетради с конспектами, содрала рисунки со стены. Схватила словарь и исчеркала в нем десятки страниц, а затем вырвала их. Я все превратила в клочья. Потом открыла окно и выкинула это на улицу. Снаружи все было мокрым и каким-то нечетким. Страницы медленно кружили в воздухе, как конфетти. И одиночество продолжало разрушать мою жизнь».